Глава 12. Жизнь в кошах быстро восстановила здоровье Зоси. м Она все время проводила на воздухе. Нарочно были приведены из узла Теке и Батырь. з о с я любила устраивать длинные прогулки верхом в обществе доктора. х и о н и я Алексеевна пыталась было принять участие в этих прогулках, Однажды она совсем решилась была преодолеть свой институтский страх к оседланной лошади, и даже при помощи Ильи забралась на Батыря, но при первой легкой рысе комом, как застреленные птицы, свалила с ь седла и даже слегка повихнула ногу. Оставалось покориться судьбе и сидеть в коше, пока Зося горцевала на своем иноходце. В одну из таких прогулок доктор и Зося подъехали к самым г о р ч и к а м — Вон мельница Привалова, — указал доктор на широкий пруд и строившуюся мельницу. — Если хотите, можем сделать визит Сергею Александровичу. — С удовольствием, — согласилась Зося. Они нашли Привалова на месте строившейся мельницы. Он вылез откуда-то из нижнего этажа, в плисовой поддевке и шароварах. Ситцевая рубашка-косоворотка красиво охватывала его широкую шею. На голове был надвинут какой-то картуз. Когда Зося протянул ему руку, затянутую в серую шведскую перчатку с лакированным раструбом, Привалов с улыбкой отдернул назад свою уже протянутую ладонь. — Боюсь испортить вам перчатку, Софья Игнатьевна, — добродушно проговорил он. Но Зося настояла и пожала его широкую ладонь. «А мы приехали со специальной целью мешать вам», — смеялась девушка, грациозно перекидывая шлейф в своей а м а з о н к е через левую руку. «Вы нам покажете все свои подвиги». Привалов повел гостей показывать мельницу, и Зоси в своей амазонке лазила по всем углам мельничного корпуса, внимательно рассматривая все подробности производившихся работ. В маленьком п л е г е л ь к е на скорую руку устроен был чай. Нагибинсов с т в е н о р у ч н о наставил самоварчик и не без эффекта подал его на стол. За чаем, когда Зося наливала стаканы в качестве хозяйки, доктор не без ловкости навел разговор на земледелие, а потом перешел к хлебной торговле и мельнице. Привалов сначала отделывался общими фразами, но потом разговорился. Ему нравилось, что Зося интересуется его мельницей и с таким вниманием слушает его объяснения. Девушка сделала несколько вопросов, которые показывали, что она относится к делу не с праздным любопытством, а с чистосердечным желанием понять все. Пока Привалов говорил, Зося внимательно рассматривала выражение этого загорелого добродушного лица. Открытый взгляд, к а р и х глаз, что-то уверенное и спокойное в движениях произвели сегодня на Зося то впечатление, которое было подготовлено рассказами Хины. В глазах Зоси Привалов сегодня действительно был героем, как человек, который резко выдался из среды других. — Я буду ждать вас, Сергей Александрович, — говорила з о с я н а прощание. — Приезжайте прямо в к о ж Это два часа езды от вашей мельницы. Когда доктор и Зоси крупной рысью тронулись по дороге в Красный Луг, Нагибин проговорил. — Эх, к а господи, каких лошадей, подумаешь, да будут! И л о в к о баршни ездит смела нечего говорить этот визит напомнил привалову о той жизни от которой он отказался. з о с е ему н р а в и л о с ь через три дня привалов на гедом н киргизии ехал по дороге в красныйлуг. он нарочно ехал тихо, чтобы полюбоваться развертывавшими с я к р у г о м красотами. овсы нынче взялись необыкновенно дружно п ш е н и ц у уже отрубилась, выгоняя свою матовую зелень, на которой отдыхал глаз. День был горячий. Накаленный воздух переливался прозрачными волнами. Над бесконечными нивами н а в и с л о кружившая голову испарина. В траве звонко ковали кузнечики. Где-то тянул свою скрипучую песню к а р а с т е л ь Из придорожной травы покрытой мелкой пылью, то и дело взлетали, как ракеты, маленькие птички и быстро исчезали в воздушном пространстве. На горизонте, со стороны Лолетинских вод, медленно ползло грозовое облачко, и можно было рассмотреть косую полосу дождя, которая орошала нивы. Другая сторона неба была залита ослепительным солнечным светом, глазам было больно смотреть. Привалов думал о том, что как хорошо было бы, если бы дождевая тучка прокатилась над пашнями гарчиковских мужиков. Всходы нуждались в дожде, и поп-совел служил уже два молебна. Даже поднимали иконы на поля. Эти сельскохозяйственные мысли были, как птицы, вспугнуты неожиданно шарахнувшейся лошадью. под самыми ногами промелькнул большой заяц, легкими прыжками ускакавший в овес. Нехороший знак, — вслух подумал Привалов и засмеялся собственному суеверию. «Зачем я еду?» — подумал он следующую минуту и даже остановил лошадь. С пригорка, на котором теперь стоял Привалов, вдали можно было рассмотреть мельничный пруд, а впереди, на берегу речки, дымились башкирские коши. «Если поедешь направо, сам будешь сыт, конь голоден. Поедешь налево, конь будет сыт, сам будешь голоден. А если поедешь прямо, не видать тебе ни коня, ни головы», — припомнили с привалову слова сказки. И он поехал прямо на дымок кошей. Лошадь, выгнув свою оленью шею, несла с быстрым ходом. Она почуяла пасшиеся на траве табун башкирских лошадей и раздула ноздри. Подъезжая к пригорку, на котором стоял белый к о ш ж Лиховской, Привалов издали заметил какую-то даму, которая смотрела из-под руки на него. — Уж не п а н я л и Марина! — подумал Привалов. — Каково было его удивление, когда в этой даме он узнал свою милую хозяйку, Хионю Алексеевну? Она даже сделала ему ручкой. — Какими судьбами, х и о н и я Алексеевна? — спрашивал Привалов, передавая своего киргиза подошедшему Илье. — Ах, не спрашивайте, пожалуйста, — жеманно отвечала х и о н и я Алексеевна. — Вы знаете мой проклятый характер. После вашего отъезда доктор посоветовал ехать на в о д ы вот я и отправилась. У меня уж такой характер. А здесь встречаю Софью и г н а т ь н у Случайно познакомились. Зоси была немного больна и приняла Привалова внутри Коша, где можно было сидеть только на низеньких диванчиках, поджав ноги. Хозяйка была занята приручением степного сокола, который сидел перед ней на низенькой деревянной подставке и каждый раз широко раскрывал рот, когда она хотела погладить его по дымчатой спине. «Видите, какой степняк недотрога!» говорила Зося, отдергивая руку. Третий день с ним мучусь. Все руки мне исклевал. Она показала Привалову свои руки, покрытые шрамами и кровавыми царапинами. — А вам для чего его приручать? — п р л б о п ы т с т в о в а л Привалов, с удивлением осматривая окружавшую его обстановку. — Когда привыкнет, буду вынашивать, а потом вы примете участие в соколиной охоте, которую мы постараемся устроить в непродолжительном времени. Это очень весело. Мне давно хотелось побывать на такой охоте. — Да, это будет очень интересно, — согласился Привалов, пробуя погладить сокола. — Я понимаю именно такую охоту, — говорила Зоси. Это совсем не то, что убивать птицу из-под собаки. Охота с ружьем — бойня, а здесь есть риск, есть опасность. в своей полувосточной обстановке Зоси сегодня была необыкновенно эффектна. Одетая в простенькое летнее платье, она походила на дорогую картину, вставленную в пеструю раму бухарских ковров. Эта смесь европейского с среднеазиатским была оригинальна, и Привалов все время, пока сидел в коше, чувствовал себя не в Европе, а в Азии. В этой... чудной стране поэтических грез, волшебных сказок, обьяняющих фантазии чудных красавиц. Даже эта пестрая смесь выцветших красок на коврах настраивала мысли поэтическим образом. х и о н и я Алексеевна в качестве дуэньи держала себя скромным достоинством и делала серьезное лицо, когда з о с я начинала хохотать. Она быстро дала понять Привалову, что здесь она свой человек. А в с е т а к и знаете, Сергей Александрович, я иногда страшно скучаю, говорила Зося, когда х и н а вышла из коша. в е ч н о е безделье, вечная пустота. Ну скажите, что будет делать такая барышня, как я? Ведь это п р о з я б а н и е а не жизнь. Так что даже все удовольствия отравлены сознанием собственной ненужности. Работу можно найти, если захотеть. То есть можно обмануть себя призраком работы, открыть какую-нибудь ш л е й н у ю мастерскую, устроить школу, поступить на курсы. А если я ни первого, ни второго, ни третьего не желаю? Мне нужен такой труд, который бы поглощал меня всю, без которого я не могла бы существовать. Я понимаю политических деятелей, понимаю всех этих борцов за идею, Вот вы, например, сидите на своей мельнице, никуда вас не тянет. Ничто вам не напоминает, что каждый прожитый день тяжелое обвинение против вас в собственной ничтожности. Знаете, я думала о ваших планах несколько раз. Если бы вы не открыли этой Америке раньше меня, я занялась бы этой хлебной торговлей. Известная цель впереди делает человека счастливым. Но ведь вы знаете, что моя Америка открыта не мной, и раньше меня. Знаю, знаю. Но важно вот что. Все убеждены в справедливости известной идеи. Создается ряд попыток ее осуществления. Но потом идея незаметно глохнет и теряется. Вот и важно, чтобы явился именно такой человек, который бы стряхнул с себя все предубеждения, и оживил идею. Помните Тимирленка, который наблюдал муравья, сорок раз поднимавшегося с зерном в гору и сорок раз свалившегося под гору? Ведь в сорок первый раз он втащил таки свое зерно. Тимурленк или Тамерлан, 1336-1405, средневековый завоеватель, основатель обширного среднеазиатского государства. — Мне кажется, что вы меня не так поняли, Софья Игнатьевна, — заговорил Привалов. — Для осуществления моих планов нужен не один человек, не два, а сотни и тысячи людей. Я глубоко убежден в том, что эта тысяча явится и сделает то, чего мы с вами не успеем или не сумеем. — Мы с вами? — Отчего же вам не работать в том же направлении, но совершенно самостоятельно? — Все средства в ваших руках. «Осознание — это своей негодности, которая тянет точно привязанной к ноге гиря». «Нет, я сегодня положительно хандрю и, вероятно, успела вам надоесть своим «я». При посредстве доктора между Зосией и Приваловым завязались полудружеские отношения. Привалов начинал ездить в кошу все чаще и чаще. Ему нравилось общество Зоси, которая держала тебя просто и непринужденно, хотя иногда и капризничала по своему обыкновению. Одним из таких капризов Зоси было непременное желание познакомиться с попом Савелом, о котором она много слышала от Привалова. В одно прекрасное утро Привалов и поп Савел верхами приехали в коши, и з о с я осталась в восторге от оригинального п а п а который забавлял ее своим ядовитым, озлобленным умом. Странную картину представлял теперь кож Зоси, где на мягком бухарском ковре, поджав ноги, сидел поп-совел, а Зося учила его играть в домино. — Что же, вы так и думаете пропадать в сельских попах? — спрашивал а з о с я своего оригинального гостя. — Нет, уйду в монахи. — Да, — задумчиво протянула з о с я А пока вы еще не отрешились от нашего грешного мира... Завертывайте ко мне вместе с Сергеем Александровичем.